А жизнь — штука коварная. Не так-то просто выйти в начальники, как сам он не разжаловался, если нет поддержки, хорошей, до знакомства или родства. А кто он? Сын какого-то Казангапа с какого-то разъезда Буранлы Буранного. Вот несчастный-то. Но теперь и такого отца нет. Самый никудышный отец доживой да живой в тысячу раз лучше прославленного мертвого. Но теперь и такого нет. А потом слезы унились.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 Женщины посуду собирали по домам, самовары надраивали, тесто месили и уже начали хлебы печь. Мужчины носили воду, распиливали на дрова отслужившие свой срок старые шпалы, топливо в голой степи, всегда первейшая надобность, как и вода.